«А что, меня в простой одежде убить не могут?» «Могут, очень даже могут!» Почему-то обрадовался такой возможности воевода. «Да только это увидят лишь те, кто рядом будет, а остальные все равно верить будут, что ты жив, а значит, еще впереди!» «Теперь понял?» Кажется, хмыкнул не один роман. «Выходит, мне одеждой поменяться надо не столько, чтобы врагов обмануть, сколько для своих?» Только своих не обмануть, а обнадежить. Наконец дошло до всех. И верно. Если дружина будет знать, что Роман в простой ратной кольчуге воюет, то до последнего воина будут надеяться, что князя не убили. Но ведь я того, с кем поменяюсь, подстрелы татарские подставлю. Его-то точно убьют. Кому я такую злую долю пожелать могу?» то не злая доля, князь, а честь великая. твое имя на себя принять на время. За него и погибнуть не страшно. А коли одолеем врага да выживем, то расскажем, что ты в простой одежде бился. Всё одно человека вместо себя на погибель посылать. Не просто человека, а воина. Коли мне доверишь, так я пойду. А я в твоей... «Нет, ты в чьей-то попроще. Моя тоже приметная больно. Ты выжить должен, Роман Ингваревич. Да не хочу я выживать за чужой счет. А здесь не твоя воля, здесь Господняя. Коли будет на то его воля, то и я выживу. Но нам, Роман Ингваревич, не только твои голова и доблесть нужны, но и твое имя. Им батыгу долго пугать можно. Понял ли?» Вот тут не понял, как его моим именем пугать, если он видеть будет, что человека в моем шеломе убили. А, -а, а Он будет думать, что ты погиб, а ты снова нападешь уже сам по себе, без переодевания!» «Хм! Вот тебе хм. Их так много прет, что и всем нам вместе сразу не осилить!» «Бить только частями можно, сам же понимаешь, так что думать надо, князь Роман, как побольше татар побить, да поменьше своих людей при том положить. Не стоит воевать до последнего дружинника, лучше их сохранить и сзади напасть». Вокруг раздались негодующие голоса, мол, хватит уже спину врагам казать, не бывало такого на Руси, чтобы от врага бегали. Роман поднял руку, призывая к вниманию». «Верно», — говорит, — «что с того, что мы все поляжем? Проку ни нам, ни Руси не будет. Как поймем, что не победить, лучше уйти, как ушли на Воронеже, а потом снова встретить. Только сейчас не Воронеж, отступать нам просто некуда, позади одна Москова-Кучкова. За ней не спрятаться, потому если придется уходить, то прорываясь через их ряды, с боем прорываясь». «Конечно, мы их одолеть не сможем. У Батыя в десяток раз воинов больше, обученных, жестоких. А у нас половина не дружина, а ополчение». Из-за спины раздался обиженный голос. «А чего ополчение, князь? Ополчение спину не покажет, зря боишься». Роман обернулся к крепкому мужику, опиравшемуся на рогатину, с какой в прошлом году, небось, на медведя ходил. А я и не боюсь. Ни что спину покажете, ни что испугаетесь. Татарин, он хоть и опаснее медведя, но не страшнее. Только конный дружинник в крайнем случае может успеть уйти, а пешему одно спасение в лес. Потому встанете ближе к лесу и головы зря класть не будете. Как только увидите, что мы на прорыв пошли, исчезните, чтобы вас и в сугробах не нашли. Степняки леса боятся. Чего еще? Возмутился, но не слишком уверенно бородатый владелец рогатины. А того, что ни к чему свою башку зря под татарский меч подставлять, она пригодится! То, мой княжий, вам сказ! Зато потом спину им бейте, как вон Евпатий Коловрат со своими бил!» Долго обсуждали, как дружину ставить, как ополчению вставать, что кому делать, в каком случае. Вроде все уже было ясно когда тот самый бородач поинтересовался. «А же, с кем меня застанешь, князь Роман? Ежели так, давай со мной. Я свою голову зря класть не буду, а вот за твое имя дорого отдам». «Зато спасибо. Да только воевода прав. Надо, чтобы человек при коне был, да при оружии дорогом. А я свой меч на твою рогатину и ради такого случая не поменяю». Вокруг рассмеялись, беззлобно подшучивая над ополченцем. Не вышла Игнат князьята. -то. Тот разводил руками. Да уж, видно, рожей не вышел. Ха-ха-ха, али рогатиной. От смеха стало немного легче. Хотя все понимали, что завтра судьба порешит, кто будет дальше смеяться, а кто уже свое отсмеялся. «Князь Роман, гляди!» Человек держался в седле явно из последних сил. Его подхватили, сняли, но он все равно не выпускал из рук копья. Едва слышно прохрипел. «Роману, Ингвари, евпатия, копье!» Роман тряхнул парня за плечи. «Где сам боярин?» «Погиб!» «Сильно бились!» «С кем бились?» «Говорить можешь?» «Глотнуть бы чего!» Дружинника быстро занесли в шатер, укутали обмерзшее тело, поднесли горячего сбитня. Лекарь взялся прикладывать к ранам распаренные травы. «Обморозился сильно, облизать будет!» Сокрушенно покачал он головой. Чуть придя в себя, парень начал рассказывать, но роман остановил его. «Тебя как зовут?» «Фомой». «Откуда про Евпатия знаешь?» «В его дружине был. До конца был». «Говори, что знаешь». Фома рассказал, как встретили их люди самого Романа, как увидели разоренную сожженную Рязань, как решили догнать и бить Батыева войско, сколько бы их не было. рассказывала о нападениях на обоз, уничтожении многих татар, о том, как Евпатий развалил Хаставрула надвое, как татары устроили вертушку. Роман крякнул. «Вот почему их так долго нет». Я уж боялся, что другим путем ушли. Потом Фома говорил о том, как погиб Евпатий. Из пороков людей бить? Знатно Батыга испугался, что на нашего боярина даже богатырей более напускать не решился. Издали камнеметами бил. Дружинник поведал и о том, что тело убитого Евпатия отдали пленным, чтобы похоронили. «Как татары от нас ушли, меня к тебе послали». Коня в лесу взял, их там много, и копье привез, чтобы помнили, что Евпатий в бою погиб. Правда, их не воевода какой-то знак на копье сделал, может царапать, чтобы не мешал. Какой? Там есть. Роман внимательно разглядел древко. Действительно, на нем был выцарапан какой-то знак, повернулся к Никите, позови Мелика, может он чего поймет, и снова к Фоме. Все Коловратовы полегли? Нет. Он, когда понял, что не спастись, боярину Андрею велел молодых уводить. Куда? К Козельску, кажется. Молодец, как договаривались. Ничего, мы еще с батыгой повоюем и за Евпатия отомстим. Говоришь, боялись, что эти мертвые рязанцы встали? Мы им еще и мертвого Евпатия покажем. Знак он на копье поставил». Копье с тем знаком ему и вернется. Они не видели, что ты копье увез. Не, не могли видеть. Они нас боярино хоронить оставили. Я тайно уполз. Завтра их здесь ждать надо. Ну что ж, мы готовы. Пусть их много, куда больше, чем нас. Пусть не оселим, но спать спокойно вражинам не дадим. Булгарин Мелик долго разглядывал знак на копье, потом покачал головой. То знак отвращающий? Я такой у мунгалов видел. У кого?» «У мунгалов, которых вы татарами зовете. Действует? Кто?» «Знак, говорю, действует?» Воевода положил руку на плечо Роману, а мы его святой водичкой покрапим. «Так и обратно против мунгалов этих повернется. И водичкой покрапили, и колдун Коломенский чего-то пошептал свое». Копье князь Роман взял себе. «Я отомстить за Евпатия должен». Очухавшись и подкрепившись, Фома рассказал о последнем бое Калаврата и гибели остатков дружины во главе с боярином подробно. Татары уже поняли, что простыми наскоками русских не взять, потому пошли лавой. Осознав, что войска все же остановили и даже развернули, а бой предстоит по всему последний, Евпатий настоял чтобы Андрей Юрьевич собрал молодых и раненых и ушел в Козельск. Самим бояринам осталось пара сотен, не больше, да еще пешие. Откуда у него пешцы? По дороге прибились, меря подошли, из уцелевших весей набежали. Вооружены не ахти как, но постоять за себя и рогатинами сумели.